Глава 13. Андрей. Меня разбудил потрясающий аромат еды и мужской голос, который доносился с первого этажа. Вслед за этим самым мужским голосом следовало женское хихиканье. Что это? Мне кажется, или Фил решил соблазнить моего мозгоправа? Натянув на себя домашние штаны, я спустился на кухню, где застал Вику и Филу сидящими за столом. и о чём-то увлекательно беседующих. О чём это у нас так вкусно пахнет? Подал я свой голос, и эти двое обратили на меня своё внимание. Я блины пекла, тихим голосом проговорила Вика и посмотрела на меня. Её нежный взгляд прошёлся по моему голому торсу, и щёки девушки стали красные, как помидоры. Как она мило смущается. Давно не видел такого искреннего выражения. Я расправляя свои плечи и давая ей насладиться моим телом во всей красе, сделал пару шагов в сторону стола. А где они? Я прошёлся по столешнице взглядом, но кроме пустой тарелки и двух чашек ничего там не нашёл. "Фил съел", почти шёпотом произнесла она и опустила свои глаза в пол, как нашкодивший котёнок. "Ты отдала мои блины сожрать этому зверю? Да ты с ума сошла, женщина!" Вика не поняла моего сарказма и виновата на меня посмотрела. Но наш разговор перебил рядом сидящий и довольный Фил. «А ты бы дольше спал, я бы и бабу твою увел», произнес он и подмигнул мне. «Ну и придурок!» «Я тебя уведу!» Быстро нашел, что сказать ему, но тут в наш разговор влезла Вика. «Я кашу могу сварить!» «Не хочу я кашу, я блинов хочу!» Обиженным голосом произнёс Андрей и сел напротив девушки, которая прятала от него свой смущённый взгляд. Ну, если хочешь, я могу ещё напечь. Она резко поднялась со стула и хотела уже бежать исполнять мою волю, как я её остановил, перегнувшись через весь стол и схватив её за локоть. Не нужно. В следующий раз испечёшь. Тебе когда в больницу к сыну нужно. Я хотела уже уходить, только такси нужно вызвать. Какой у тебя адрес? Он смерил её хмурым взглядом, он смерил её хмурым взглядом, от которого девушка взволнованно сглотнула, поняв, что такси точно не будет. Андрей взял со стола свой мобильник, набрал на телефоне номер и позвонил доктору, который уже несколько дней вместе с инเต็มгентом дежурили около его дома. Мужчина появился на кухне буквально минут через 10. Беркут звал Прогорланил мужчина, входя на кухню. "Да, отвези Викторию Романовну куда она скажет и глаз с неё не спускай. Отвечаешь за неё головой". "Хорошо". Мужчина подождал, когда девушка соберётся, и они ушли, оставив Андрея и Филу в одной комнате наедине. По взгляду друга сразу было видно, что у него не один миллион вопросов, которые выльет на меня в ближайшие пару минут. А ещё его взгляд был не особо чем-то доволен. Давай, начинай. Только недолго. Несдержанно проговорил я, заваривая себе кофе. Ты с ней спал? Нет. Ещё вопросы. Да. Ты дебил, беркут. Не понял. Андрей развернулся к другу, лицо которого было искажено в злобе. Ты, наверное, забыл, но я тебе напомню. Какой-то хер точит на тебя зуб и пытается изнечтожить, убирая с твоего пути всё, что ты так сильно любишь. А ты Нет, чтобы разобраться со всей этой хернёй, привозишь домой бабу, которую в любой момент могут грохнуть у тебя на глазах. Нет, я, конечно, рад, что у тебя жизнь налаживается, но не мог бы ты подождать, пока мы не разберёмся с твоим призрачным мстителем. Я только сейчас подумал о том, что друг прав. Со всей этой конетелью я не подумал о том, что могу нанести вред Вике и её сыну. Из-за меня уже погибли люди, которые были мне так дороги. И я не могу больше так рисковать чужими жизнями. Но с этой девушкой я чувствую себя спокойным. А что если ей переехать ко мне, чтобы она была под присмотром, и я буду спокоен? Но она навряд ли согласится на это. Ей нужно на работу как никак ходить, и когда сын выздоровеет, ему в школу нужно будет ездить, а им далеко и неудобно от меня добираться. А может, квартиру купить в городе? Что-то я как-то много планов стал строить, в которых есть присутствие Вики. Эй, ты меня слышишь? Помахал перед моим лицом Фил своими руками. Слышу. Просто я не подумал об этом. А ещё можешь мне достать одну информацию про человечка, и желательно побыстрее. Кто он? Белов Артём Сергеевич, отец Викиного сына. А, отлично. Нам ещё только бывших Хахали не хватало. заткнись лучше, а Ты и так все мои блины сожрал. И зачем она вообще отдала ему мою еду? Странная женщина. Я оглянулся вокруг себя и только сейчас заметил, какая в доме чистота. Такая была только когда была жива Даша. Она всегда смотрела за уютом в доме, и чтобы всё было чисто и всегда приготовлено. Я даже и забыл, что такое женская забота. Вике нужно отдать должное. Она не только мои мозги приводит в человеческое состояние, но и мой дом. Она мне нравится, готовит хорошо, а ещё она мне мою бабушку напоминает. Усмехнулся Фил. Это чем же? Удивлённо посмотрел я на друга, который первый раз в жизни разоткровенничался. Фил всегда очень скрытный, и из всех живущих на земле людей, я единственный, кто знает историю его жизни. Даже бывшая жена только после ЗАГСа узнала его настоящее имя. Сердце у неё доброе, и ей не место в нашем мире, как и не место было, знаю, прервал я друга, пока тот опять не наговорил глупостей. Похожий разговор у нас с ним состоялся, когда я свою Дашу познакомил с Филом. Он тоже тогда был против, что я хорошего человека тащу в свою прогнившую жизнь. Он долго меня отговаривал и до последнего настаивал, чтобы я отказался от неё, хотя Дашка ему нравилась. Они быстро нашли общий язык, и Фил стал крёстным нашего сына. Он тогда мне сказал, что наша судьба идёт по жизни с нами, и прошлые поступки рано или поздно аукнутся, и их ответ может задеть тех, кто рядом. Так оно и получилось. А может, на этот раз послушать Фила? Ведь он прав. Но эта девушка притягивает меня невидимыми нитями, и с каждым днём я всё больше осознаю, что хочу видеть её в своей жизни. После ухода Фила я поехал на работу. В офисе сегодня было пусто. Выходной день, а мне нужно было поработать. Последний год я только и делаю, что не выхожу из-за своего рабочего места, но по-другому никак. Кто-то хочет, чтобы я всё потерял, а этого я не могу допустить. Всё, что я так долго строил, Из-за чего я потерял много преданных мне людей, я не могу просто взять и всё бросить. Не могу подвести всех, кто помогал мне идти вперёд. Он стоял около окна и курил. Когда заметил, что к его офису подъехал чёрный BMW друга, и через минут 5 Фил уже стоял на его пороге с синей папкой в руках. Вот здесь всё, что смог найти на Белова. Странно, что твоя рыжуля связалась с ним. Мужчина бросил на стол папку с найденной информацией и уселся на стул. Что с ним не так? Мутный тип. А ещё его фирма конкурирует с нами. Он не так давно в городе, но уже набирает неплохие позиции, и у него есть союзники. Ты, кстати, знаешь, что он был женат? Андрей посмотрел на Филу вопросительным взглядом. Нет, не на Вике. Была другая баба, которая подала на развод за то, что муженёк бил её. Есть даже заключение экспертизы. Я ничего не нашёл о том, что твоя Вика с ним когда-то была. Пусто, ни одной информации. Ясно. Это всё? Нет. Этот субъект не так давно был задержан за вождение автомобиля в нетрезвом виде, где у него нашли 1 г кокаина. В этот же день минты прошмонали его хату, и там была найдена изнасилованная девчонка. Но Папаша его отмазал. У них, кстати, на поводке ходит Смолин. Это который судья перебил его Андрей. Да. Не знаю, как твоя рыжая с ним спелась, но лучше бы тебе, Беркут, держаться от неё подальше. Хотя я и на мозгоправа нашего инфу собрал, и она кристально чистая оказалась. А вот её родители. А что с ними? Батя её крупную сумму задолжал Белову старшему, и тот, чтобы списать с него долг, попросил одну сумочку в определённое место отвезти. Не зная, что было в той сумке, но когда старик приехал, там была облава, и его закрыли. Сейчас суд идёт. Срок ему светит, если, конечно, Белов за него не впрежётся. Весёлый ты бабу Беркут нашёл, не соскучишься. Это я нашёл. Андрей внимательно смерил Филу своим взглядом, а тот поднял свои ладони вверх, показывая, что сдаётся. Ладно, я нашёл. Может, она, конечно, ни при чём здесь, но всё равно поаккуратнее с ней. Как-то это всё странно и наводит на нехорошие мысли. Почему-то всё навалилось в один миг. Сначала это Вика, потом неизвестный мститель, а теперь ещё, оказывается, что бывший парень Лисы мой конкурент. В голову пришла мысль, что все эти трое связаны. Но как? Нет, это невозможно. Или всё-таки возможно? Не хотелось верить, что Вика замешана во всём этом. За долгое время только-только появился человек, с которым можно хоть как-то забыться. И она просто не может быть против меня. Фил ушёл, оставив Андрея подумать обо всём, что тот только что узнал. Нужно будет у Вики аккуратно спросить про её родителей и вы спросить про Белового, который никак не выходит из головы. Мысли Андрея прервал телефонный звонок, привлекая внимание мужчины. Звонил доктор, который должен сейчас быть с Викой. Что-то случилось? спросил Андрей, отвечая на звонок. Беркут, тут это такое дело, за нами хвост от самого твоего дома. Я его скинул, но он опять появился. Машина знакомая? Нет, первый раз её вижу, и регион не наш. Вика, где сейчас? Мы в больнице. Она в палате у сына, я в коридоре жду. Хорошо. Если ты опять заметишь хвост, по возможности пришли номера. Попробуем выяснить, кто это. И ещё, доктор. Андрей помолчал секунду, а потом продолжил: С девушки глаз не своди, куда она, туда и ты. Головой за неё отвечаешь. Вечером я тебя сменю. Понял, отбой. Вот ещё одна проблема нарисовалась. И кто же это мог быть? Её бывший или кто-то по наводке из-за моей персоны решил выйти на неё. В последнее время постоянно нужно быть на чеку, а иначе ты труп. Ненавижу я все эти игры. А если и играю, то привык всегда играть в открытую. Но кому-то, видимо, захотелось интригу развести. Ну, тогда флаг ему в руки, но я должен быть на один шаг впереди. На следующей неделе у меня пойдёт ценный груз в Мексику, и нужно как-то сделать так, чтобы кроме меня никто о нём не знал. Не удивлюсь, что у меня завелась крыса, которая хочет моей смерти, но только через чужие руки. Сейчас никому нельзя доверять, даже Фило.